Третье. Третье стадия. ТД. Товар становится товарным капиталом как вышедшее непосредственно из самого процесса производства функциональная форма существования уже возросшей капитальной стоимости. Если бы товарное производство во всем его общественном размере велось капиталистически, то всякий товар с самого начала был бы элементом товарного капитала состоит ли этот товар из чугуна или брюссельских кружев, серной кислоты или сигар. Проблема, какие виды товаров своим свойством предопределены к возведению в ранг капитала и какие кредитовой рядовой товарной службе, является одним из тех невинных затруднений, которые создала для себя сама схоластическая политическая экономия. Капитал, находясь в товарной форме, должен выполнять функцию товара, Предметы, из которых он состоит, произведенные с самого начала для рынка, должны быть проданы, превращены в деньги, следовательно, должны совершить движение ТД, тот самый акт обращения Т штрих Д штрих, который для капитальной стоимости, авансированный в деньгах, является вторым, заключительным метаморфозом, возвращением к денежной форме для прибавочной стоимости содержащийся в том же товарном капитале и реализуемый посредством его превращения в денежную форму, служит первым метаморфозом – превращением из товарной формы в денежную форму – Т-Д, первой фазой обращения. Итак, здесь необходимо отметить обстоятельства двоякого рода. Во-первых, заключительное обратное превращение капитальной стоимости в ее первоначальную денежную форму есть функция товарного капитала. Во-вторых, эта функция включает в себя первое превращение прибавочной стоимости из ее первоначальной товарной формы в денежную форму. Таким образом, денежная форма играет здесь двоякую роль. С одной стороны, она представляет ту форму, к которой возвращается стоимость, первоначально авансированная в деньгах. Следовательно, возврат к той форме стоимости, которой открылся процесс. С другой стороны, она – первая превращенная форма той стоимости, которая первоначально вступает в обращение в товарной форме. Итак, в конце процесса капитальная стоимость находится опять в той же форме, в которой она вступила в него и, следовательно, снова в качестве денежного капитала может открыть и совершить этот процесс. Именно потому, что исходная и заключительная формы процесса являются формой денежного капитала, Д, процесс кругооборота в этой форме назван нами кругооборотом денежного капитала. В конце процесса оказывается изменившаяся не форма, а только величина авансированной стоимости. Но как результат кругооборота капитала, как реализованный товарный капитал, эта сумма денег содержит капитальную стоимость и прибавочную стоимость. И при том они уже не срослись вместе, как в пряже. Теперь они лежат друг возле друга. Их реализация дала каждой из них самостоятельную денежную форму. Это разделение, вызванное реализацией товарного капитала, По своему содержанию является не только формальным, о чем мы сейчас поговорим, оно приобретает важное значение в процессе воспроизводства капитала, смотря потому, присоединяется ли D малое к D большому целиком, частично или совсем не присоединяется. Следовательно, смотря потому, продолжает ли оно функционировать как составная часть авансированной капитальной стоимости или нет части стоимости, как таковые, качественно не отличаются одна от другой, за исключением того, что они выступают как стоимости различных предметов, конкретных вещей. Следовательно, в различных потребительных формах, а потому выступают как стоимости различных товарных тел. Различие, которое вытекает не из них самих как простых частей стоимости. В деньгах угасает всякое различие товаров. Потому что они суть именно общая всем товарам эквивалентная форма. Поэтому то денежное выражение, которое реализованный капитал получает здесь в конце своего процесса, есть иррациональное выражение капиталистического отношения. Четвертое. Кругооборот в целом. Капитал является стоимостью, которая проходит последовательный ряд взаимосвязанных обусловливаемых друг другом превращений, ряд метаморфозов, которые составляют такой же ряд фаз или стадий всего процесса. Две из этих фаз относятся к сфере обращения, одна к сфере производства. В каждой из этих фаз капитальная стоимость находится в особой форме, которая соответствует особая специальная функция. В этом движении авансированная стоимость не только сохраняется, но и возрастает, увеличивается. Наконец, в заключительной стадии она возвращается к той самой форме, в которой появилась в начале всего процесса. Таким образом, этот процесс как целое есть процесс кругооборота. Те две формы, которые капитальная стоимость принимает на стадиях своего обращения – суть формы денежного капитала и товарного капитала. Ее форма, относящаяся к стадии производства, есть форма производительного капитала. Капитал, который в ходе своего полного кругооборота принимает и снова сбрасывает эти формы и в каждой из них совершает соответствующую ей функцию, есть промышленный капитал. Слово промышленный. Употребляется здесь в том значении, в котором оно охватывает всякую ведущуюся капиталистически отрасль производства.